Глава 4. Открытие Америки Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью. Во время диспута с учеными Колумб в доказательство шарообразной формы Земли раздавил на глазах присутствующих, без всяких приспособлений, куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу. Разрешение на открытие Америки Колумб получил условно, то есть в договоре правительства с Колумбом было сказано буквально так. «Мы, Фердинанд Арагонский, с одной стороны, и Христофор Колумб с другой заключили настоящий договор в том, что я, Фердинанд, обязуюсь дать ему, Колумбу, денежные средства и корабли, а он, Колумб, обязуется сесть на эти корабли и плыть, куда придется». Кроме того, упомянутый Колумб обязуется наткнуться на первую подвернувшуюся ему землю и открыть ее, за что он получает наместничество и десятую часть доходов с открытых земель. Относясь чрезвычайно почтительно к памяти талантливого Колумба, мы, тем не менее, считаем себя обязанными осветить эту личность совершенно новой стороны, не похожей на ту, которая была создана исторической рутиной. Вот что мы утверждаем. Первое. Выезжая впервые из гавани Палоса в Испании, Колумб думал только об отыскании морского пути в Индию, не помышляя даже об открытии какой-то там Америки. Так что тут никакой заслуги с его стороны и не было. Второе. Во-вторых, никакой Америки даже нельзя было и открыть, потому что она уже была открыта в X веке скандинавскими мореходами. Третье И в-третьих, если бы даже скандинавские мореходы не забежали вперед, Колумб все равно никакой Америки не открывал. Пусть проследят читатели все его поведение в деле открытия Америки. Он плыл-плыл по океану, пока один матрос не закричал во все горло земля. Вот кто и должен был бы по-настоящему считаться открывателем Америки. Этот честный, незаметный труженик, этот серый герой. А Колумб подтер его, выдвинулся вперед. Адмиральский напялил мундир, вылез на берег, утер лоб носовым фуляровым платком и облегченно вздохнул. Фу! Наконец-то я открыл Америку. Многие будут спорить с нами в этом пункте. Многие отвергнут нашего матроса. Хорошо-с. У нас есть и другое возражение. В первый свой приезд Колумб никакой Америки не открывал. Вот что он сделал. Наткнулся на остров Сан-Сальвадор, который назывался тогда Гванагани вызвал в туземцах удивление и уехал. Едучий наткнулся на другой остров, Кубу. Высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал. Сейчас же наткнулся на третий остров, Гаити. По своей уже укоренившейся привычке высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал домой в Испанию. Спрашивается, где же здесь открытие нового материка, если тщеславный моряк повертелся среди трех островов, вызвал в туземцах удивление и уехал? Наш скептицизм разделялся многими даже в то время. По крайней мере, когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своем открытии, Некоторые просвещенные люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны еще в X веке, пожимали плечами и, смеясь, язвили, Колумба тоже открыл Америку. С тех пор эта фраза и приобрела определенный смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах. Что можно поставить Колумбу в заслугу, Это его умение производить на туземцев впечатление и вызывать в них искреннее удивление. Правда, нужно признаться, что удивлялись обе стороны. Красные индейцы при первой встрече с диким видом рассматривали белых европейцев, а белые европейцы с ошеломленными лицами глядели на красных безбородых людей, у которых вся одежда состояла из собственного скальпа, лихо сдвинутого на бекрень. Налюбовавшись в достаточной мере друг на друга, белые и красные приступили к торгу. Обе расы искренне считали друг друга круглыми дураками. Белые удивлялись втихомолку. И что за идиоты эти дикари? Золотые серьги, кольца и целые слитки они отдают в обмен на грошовые зеркальца или десяток разноцветных стеклянных бус. А дикари тоже тихонько подталкивали друг друга локтями, хихикали и качали головами с самым безнадежным видом. Эти белые смешат нас до упаду своей глупостью. За простой желтый кусочек величиной не более кулака они отдают целое неразбитое зеркало или целый аршин красного великолепного кумача. С последующими посещениями Колумбом Америки меновая торговля росла и развивалась. Испанцы привезли индейцам ножи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству. Благодарные индейцы одарили их картофелем, табаком и сифилисом. Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствие щедрости ни Европа, ни Америка. После третьего плавания в Америку Колумб стал уже подумывать о тихой спокойной жизни без тревог и приключений. В этом ему пришел на помощь сам испанский король Фердинанд. Он заковал Колумба в цепи и посадил в тюрьму. Так как в то время всех выдающихся чем-либо людей обыкновенно сжигали, то эта королевская милость Колумбу вызвала у последнего много завистников. Из них в истории известен Кортец, завоевавший Испанию и Мексику и снискавший у добродушного короля такое же расположение, как Колумб.